Сан-Валье, Айдахо, сентябрь 2040 года. Я стояла на доске для прыжков в воду и испытывала неподдельное наслаждение. Воздух был свежий и немного разреженный, вокруг поднимался пар от воды, вдалеке Виднелись белые вершины гор, а на столбиках ограждения бассейна меня всегда ждали сложенные в стопку полотенца, белые и пушистые. По дороге в Санвале мы заглянули в Киуэст, чтобы отобрать половину книг из тех, что по наконец-то достигнутому с Полин соглашению мог оставить себе Эрнест. Дальше поехали на новом Бьюэйке с откидным верхом. Чек за машину... которые стоили 890 долларов. Редактор Хемингуэя в счёт аванса послал напрямую в компанию Мюльберг Мотор. Я неделю погостила у Мати в Сент-Луисе, но теперь мы вместе каждое утро работали в нашем номере с отдельным входом или на нашей личной террасе, где всё было залито солнцем. Я помогала Эрнесту вычитывать гранки, чистового варианта, поком звонит Колыкол и пытался подобрать самые подходящие из своих рассказов для сборника Чужое сердце, который планировал опубликовать Чарльз Скрибнер. Эрнстов в конце концов удалось убедить меня, что в издательстве Duel, Sloan и Piers так стремились продать мои предыдущие книги, что уж лучше бы они заперли их в сейфе. Днём Мы вместе с мальчиками стреляли по птицам, рыбачили и ездили верхом, подолгу разговаривали, особенно с Бамби. Эрнес прилагал все силы, чтобы убедить старшего сына после окончания школы взять годовой тайм-аут. "Гулич никуда не денется", говорил он, "а шанс поймать стальноголового лосося может представиться только один раз в жизни". Снова ввели всеобщую воинскую повинность, и поскольку отдыхающие в Сен-Вале, все столь богатые и знаменитые, старались игнорировать войну, так как она не приносила им прибыли, становилось понятно, что воевать придётся простым американским парням. Это только вопрос времени. Мы читали книги, которые присылал нам Макс Перкинс, катались верхом и играли в теннис. не только с мальчиками, ну и с Гарри Купером и его женой Вероникой Балфи по прозвищу Роки. Пара на пару, иногда меняясь партнёрами. Эрнест познакомился с ними в 32 году, когда Купер снимался в экранизации его романа Прощай, оружие. Как-то после одной особенной энергичной партии, в которой к великой радости Эрнеста Победу одержала пара Клоп и Роки, он спросил: "Тебе не кажется, что Купер мог бы отлично сыграть Роберта Джордана?" Мы переодевались для ужина с напитками и танцами под оркестр Глена Миллера в обществе Дональда Фрида, голливудского агента Хемингуэя, который приехал поговорить о правах на экранизацию Колыка. Я согласилась с тем, что Купер будет превосходно смотреться в этой роли. И пока мы не сменили тему, заметила, что Эрнест мог бы поинтересоваться у Гари, где тут покупает одежду, он всегда такой элегантный. Это ты на его лицо реагируешь, миссис Бондж, хмыкнул Клоп. Все шёлковые галстуки и приталенные пиджаки этого мира не сделают меня таким же красавчиком. Я могу заразиться туберкулёзом и похудеть до веса Купера, но его чёртово лицо останется при нём. Но мне нравится твоё лицо, мистер Бондж. Я вспомнила фотографию Эрнеста, который висел на стене в моей комнате в общежитии колледжа Бринмар. В молодости он был не чуть не хуже Гари. Хемингуэй был всего на 2 года старше. Но благодаря отсутствию морщин, стройной фигуре и густым волосам Купер смотрелся намного моложе. И тем не менее, когда они находились в одном помещении, люди окружали не голливудскую кинозвезду, а Эрнеста. Он мог так посмотреть на тебя своими карими глазами, что ты начинала верить. На свете нет никого лучше тебя. А когда Хемингуэй мягким тёплым голосом рассказывал захватывающие истории, словно бы немного смущаясь, это выглядело так мило, если только он был не слишком пьян. Эрнес любил походятся вместе с Купером и признавал, что тот лучше его стреляет из винтовки. Возможно, потому что пьёт меньше. но заявлял, что сам лучше стреляет из дробовика, так что они на равных. Мне же самой дорогой признанной чемпионке в стрельбе по тарелочкам было очень далеко. Вообще, Вероника мне ужасно нравилась. Судя по всему, она была очень счастлива с Купером. А ещё мне показалось, что она та женщина, к которой можно обратиться за советом. И вот как-то днём Когда мы стреляли по голубям на приличном расстоянии от Эрнеста, он помогал Гэгги удерживать ружьё в позиции стоя. Я спросила у Роки: "Не испытывает ли она дискомфорта из-за недостатка уединения?" "Естественно испытываю, но ничего не попишешь. Ведь мистер Гарриман специально пригласил нас сюда погостить". чтобы заполучить наши фотографии для рекламы своего нового курорта, ответила Роки. Он намерен конкурировать со швейцарскими Альпами. А кто откажется от перспективы отдохнуть в обществе Гэри Купера и Эрнеста Хемингуэя? Да уж, Аврель Гарман своего не упустит, согласилась я. Но Роки я не об этом говорю. Я пошутила Марте. Естественно, мы приехали сюда, чтобы дни и ночи напролет заниматься сексом с нашими мужьями. Столь живописное место просто идеально для этого подходит, и согласна. И она счастливо рассмеялась. Я тоже улыбнулась, а про себя подумала. Неужели ей действительно доставляет удовольствие заниматься сексом? И продолжила. Да, конечно, мне не нравится, что нас повсюду преследуют фотографы, но я вот что хотела спросить. Скажи, а Гэри, он когда-нибудь Гэри всегда выглядел очень презентабельно, был таким очаровательным и внимательным. Эрнест тоже был обаятельным и заботливым. Но в своих книгах он мог с лёгкостью выставить в смешном и неподобающем виде друзей или даже любовницу в пьесе. Он брал наши жизни, наши слабости и выкладывал их перед читателями, чтобы те могли посмеяться за наш счёт. Разумеется, Купер не был писателем, это частично объяснял разницу между ним и Хемингуэем. Но уверенно Она никогда бы не стала читать письма роке, даже послания от бывшего любовника, если у неё вообще когда-то были любовники. Она ведь вышла замуж в 20 лет. Может быть, поэтому Гэри Купер и доверял своей жене и не совал нос в её корреспонденцию. Собки подняли в воздух стаю голубей, и мы одновременно вскинули ружья. Руки подстрелила как минимум двух. Я же не попала ни в одного. На самом деле мне уже давно не особенно нравилась охота, вернее, это занятие разонравилось мне в тот самый день, когда я только ради того, чтобы потешить своё самолюбие, подстрелила на кубе ястреба. Я уже не говорю о той жуткой загородной вылыске, это напомнило мне расправу который в романе Хемингуэя устроили над фашистами люди Пабло, когда наш маленький отряд уничтожил 500 кроликов. Под командованием Эрнесто мы загнали бедных зверьков к каналу, откуда им было некуда бежать. Фермеры жаловались, что кролики уничтожают урожай. Это служило нам оправданием. Хорошо хоть мальчиков в тот день с нами не было. «В Китае все будет по-другому», — сказала я. «В Китае о нас с Эрнестом никто ничего не знает». «Марти, неужели ты действительно собираешься потащить Эрнеста в Китай?» — изумилась Рокки. Даже Гэри заметил, как вымотала его последняя книга. «Вот как раз сейчас он отдыхает и набирается сил», — ответил я. И, между прочим, он хочет отправиться туда не меньше моего. Мы же с ним оба журналисты. Это наша работа. Эрнест обещал, что после того, когда пишет, по ком звонит колокол, мы сможем поехать освещать какую-нибудь войну. Будем работать вместе, как в Испании, приносить людям пользу. И никто не будет постоянно совать нос в нашу личную жизнь, чтобы бесс церемонно сфотографировать нас для утренних газет. Но теперь, когда роман был закончен, Эрнест начал колебаться. Он то демонстрировал желание пойти на попятные, что неизбежно приводило к справедливому упрёку с моей стороны, то вдруг принимался названивать моему редактору в Кольлес, требуя послать в Китай именно меня. потому что всё равно никто лучше не сумеет справиться с этим чёртовым заданием. Да и вообще, сколько можно тянуть? За этим его противоречивым поведением было забавно наблюдать. Эрнест вбивал себе в голову, что хочет одного, а когда добивался желаемого, немедленно начинал уверять себя, что ему нужно совершенно другое. Мне кажется, что все люди такие. Думаю, любой из нас, хотя и пытается выстроить для себя какой-то маршрут, по большей части движется по жизни хаотично. Можно задать себе личный вопрос, Руки, спросила я. Да, конечно. Полагаю, я не обязана отвечать, если не захочу. Это не больно. Я имела в виду дни и ночи напролёт заниматься с мужем сексом. Но тут С противоположной стороны поля меня позвал детский голос. Это был Гигги. «Смотри, Марти, я попал!» Мы обе радостно рассмеялись. «Этот мальчик такой славный, просто прелесть!» Сказала Рокки. «Я бы не прочь поженить их с нашей Марией!» Она снова рассмеялась. Ее дочка еще только научилась ходить. У Хэма все сыновья замечательные, как и их папа. Эрнест получил первый экземпляр "По ком звонит колокол", когда мы ещё отдыхали в Санвалье. С ним были его сыновья. Его окружали кинозвёзды и знаменитые писатели. Казалось бы, Хемингуэй должен был начать размахивать книгой и показывать её всем и каждому, но он молча принял пакет, взял меня под руку, и увел в наш номер с отдельным входом. «Открывай, Муки!» Эрнест передал мне пакет так, будто это был подарок, который он приберегал специально для этого дня. «Я не могу, Клоп, это твоя книга!» «У нас с тобой теперь все общее», — заявил он. «Открывай!» «Я... Ну же, кому сказано!» Я вскрыла пакет... и достала книгу. Ничего себе кирпич. Да это просто безобразно толстая книга, мистер Свин. Только очень важная книга может быть такой толстой. Надо будет её взвесить, когда вернёмся в Финку. Если ты встанешь на весы вместе с этим романом, то потянешь на центнер не меньше, пошутила я. Эрнест залился счастливым смехом. Он был очень доволен. "Мост на блушке необыкновенно красивый", заметил я. "Они сделали его именно таким, как ты и хотел, металлическим и лёгким. И немного вдалеке для перспективы. Ну да, прекрасно получилось". "Открывай, дочурка". Я открыла титульный лист. Эрнест, стоявший рядом, протянул руку, перевернул страницу. И я увидела это. «Посвящается Марте Гелхорн». «О, Господи, Клоуп!» Я смотрела на черные буквы на белом листе, и мне вдруг стало трудно дышать. «Это твоя книга муки», — сказал Эрнест. «Откак!»